Кафе открывалось полдень, но оно для оперативных бесед место неудобное. Узнав ее адрес, в десять утра я позвонил в дверь, затянутую в крепкую синтетику. Камила не удивилась, потому что работники злачных мест с милицией имеют дело частенько. Она кокетливо предложила. «Виктор Алатько оперативник, значит и вы оперативник». «Меня провели не в какую-нибудь кухню, а в гостиную, показавшейся мне необычной. Ага, кованая мебель в стиле кантри. Я расположился на диванчике с металлическими завитушками и мягким сиденьем. Хозяйка спросила, «Виски Апертен?» «Нет, спасибо». «Водка Юрий Долгорукий?» «Я на службе». «Ну уж от кофе не откажетесь». Столешница черного дерева, перекрещенная полосками полированного металла. Вместо ножек чешуйчатые железные дракончики. Кофе принесла, разумеется, в кованых джезвах. Фарфоровые чашечки белели, как ромашки на пожарище. Я похвалил кофе и ее наряд. Она довольно засмеялась. Я ношу одежду женщины, имеющей свои взгляды. А какие у вас есть взгляды? «Разные. И политические. Да, я за безопасный секс». Свободная джинсовая рубашка приподнялась на груди, словно под ней улеглась кошка. Джинсовые брюки стрейч, сандалии, прическа женщины с достоинством леди. Ведь женщины, имеющие политические взгляды. «Хотите свинину карри?» — спросила она. «Нет, спасибо». «А хотите, сделаю горячую хачапури?» «Нет-нет». Я не понимал ее радушие Из-за оладька. Выходило, что Поскокцев ей не сказал, кто я и какой материал проверяю. И хорошо. Камила вдруг проговорила. «Ну, я слушаю». «О чем?» «Вы же хотите просить меня о сотрудничестве?» «Я догадался». Камила заключила, что Опер пришел вербовать ее в негласные агенты, то есть в стукачи. Перейти к разговору о Поскокцеве стало трудней. Оглядев обстановку комнаты, я бросил невнятно. «Хорошая у вас квартирка». «Продала», — весело сообщила она. «А сами куда?» «Тут осталось». «Как же это возможно?» «Очень просто». Частный риэлтор, частный нотариус. А городское бюро регистрации в суть сделок не вникает. Сменился собственник, а я здесь прописана. Последние ее слова, вроде бы ни с того ни с сего, напрягли меня. Спросил я вполголоса словно нас подслушивали. И кому продали? а Яша Поскокцеву, моему бойфренду. Я сделал худшее, что может сделать оперативник. Барменши не поверил. Но моя личная проверка все подтвердила. В бюро регистрации недвижимости Паскокцев уже числился как новый собственник трехкомнатной квартиры. В жилконторе наивно удивились тому, что старая хозяйка не выписалась, но если у нее нет другой площади, то выписать ее нельзя. Как же он в новую квартиру пропишет жену? И продают ли они квартиру на вербной? Мне требовалась немедленная встреча с Антониной Михайловной. Занятость оперативника не спрогнозировать даже суперкомпьютеру. И не зависит занятость ни от приказов начальства, ни от расположения звезд и планет, ни от личных поступков. Вообще ни от чего разумного. Какая связь между канализационной трубой в пригородной колонии и моим планом встретиться с Антониной Михайловной? Прямая. Трое девятнадцатилетних заключенных, кстати, убийц, автогеном вырезали дыру в этой трубе и ползли в ней почти полтора километра, пока не оказались за пределами зоны, куда сливались нечистоты. Побег убийц – дело серьезное. Милиция встала на уши, в том числе и наше РУВД. Двое суток мы с Мишей Тюниным прочесывали выделенный нам сектор. Оперативное счастье! Мы взяли их на кладбище. Преследование, борьба, пальба — ничего подобного. Мы с Тюниным даже растерялись. Из полуобрушенного склепа вылезли непросохшие парни и запели гимн России. Оказалось, сработала просветительная роль воров в законе, хорошо помнивших старые времена. Они внушили ребятам, что если петь гимн, то охранники стоят по стойке смирно и не бьют. С кладбища я вернулся на общественном транспорте и тут же пересел на транспорт персональный, Волгу, отдела уголовного розыска. Вернее, меня пересадили. Труп в квартире. И ехать мне как оперативнику из убойной группы. Я развалился на заднем сиденье, отдыхая в дороге. Оперативник должен не только сгруппироваться в минуту опасности, но и уметь расслабиться в минуту отдыха. отдыхаом. Мишкатюнин в машинах засыпает мгновенно как младенец в качалке. Я спросил водилу далеко на окраине какая улица вербная вторая что ли что же ты ползешь как верблюд по пескам рявкнул я пронзной догадкой.